Право и суд. В этой книге часто упоминаются законы и древние судебники. Есть даже целая глава с точки зрения закона. Между тем, когда рассказываешь об этом, люди довольно часто удивляются. А разве у викингов были какие-то законы? Кинематограф и художественная литература немало потрудились, создавая викингам репутацию варваров, не испорченных условностями цивилизации. Многие авторы, а с ними, понятно, зрители и читатели, считают, что право в эпоху викингов существовало в основном кулачное. Некоторые воспевают такой мир, некоторые осуждают. Те, кто осуждает, заставляют порой самих своих персонажей викингов говорить о страшной жизни, которая их окружает. Вокруг, мол, сплошные убийства, насилие и жуткая кровная месть. А как было на самом деле?